глава третья. На пятом этаже бендини-билдинга рабочих кабинетов не было. В одной части коридора находилась столовая с кухней, в центре несколько закрытых на замок комнат-кладовых, за ними коридор был перегорожен толстой бетонной стеной. Сбоку от небольшой металлической двери торчала кнопка звонка, а над дверью в центре стены на кронштейне поблескивала небольшая телекамера. Дверь вела в тесноватое помещение, где сидел вооруженный охранник и следил за изображениями на экранах мониторов, занимавших всю стену. Далее коридор зигзагом пробивался через лабиринт различных отсеков и кабин, где какие-то люди были заняты невидимой работой по наблюдению, сбору и обработке информации. От внешнего мира окна были изолированы не только слоем краски, но и глухими шторами, и у солнечного света не было ни малейших шансов пробиться внутрь. Глава службы безопасности Девашер занимал самую просторную из этих крошечных секций. Единственным украшением голых стен его кабинета был сертификат, удостоверявший его безупречную 30-летнюю службу в департаменте полиции Нового Орлеана. Девашер был мужчиной крепкого сложения, с небольшим животиком, широкоплечим, с мощной грудью и аккуратно посаженной совершенно круглой головой. Редко кому доводилось видеть улыбку на его лице. Воротник мятой рубашки был расстегнут с тем, чтобы позволить могучей шее хоть какую-то свободу движений. На спинке стула висела спортивная куртка и широкий галстук из синтетики. В понедельник утром, после отъезда Магдира и его жены, Оливер Ламберт поднялся на пятый этаж, подошел к металлической двери и, нажав кнопку, поднял голову к телекамере, ожидая, пока ему откроют. Нажал кнопку еще раз. Дверь открылась, и он быстро прошел по петляющему коридору прямо в кабинет Девашера. Тот стряхнул пепел с сигары в хирургически чистую пепельницу, сдвинул со стола бумаги в сторону. «Привет, Олли! По-моему, ты пришел поболтать о Магдире!» Девашер был единственным в фирме человеком, называвшим Ламберта просто «Олли» прямо в лицо. Да, помимо прочего. Что ж, он неплохо провел время, остался доволен фирмой. Ему понравился город, и, скорее всего, он примет наше предложение. Где находились твои люди? В отеле мы заняли смежные с его номером комнаты. Номер, конечно, прослушивался, так же, как лимузин, телефон и прочее. Все как обычно, Олли. Побольше деталей. Пожалуйста. Они прибыли в отель в четверг вечером и почти сразу улеглись спать. Почти не разговаривали. В пятницу ночью он рассказал ей все, что узнал о фирме, о людях, отозвался о тебе, как о очень приятном человеке. Я сразу подумал, что тебе это понравится. Продолжай. Он поведал ей о вашей роскошной столовой и об обеде с компаньонами. Выдал ей все до мелочей о своем окладе, льготах и премиях, и они оба пришли в экстаз. Все это превзошло их самые смелые ожидания. Ей очень хочется стать хозяйкой дома, с гаражом, деревцами и кустарником во дворе. Он сказал ей, что она ею станет. Какое-нибудь неудовольствие в отношении фирмы? Да нет, прошелся по поводу отсутствия цветных и женщин, но вряд ли это его всерьез беспокоит. А его жена? Она просто без ума. Ей понравился город, она осматривала его вместе с женой Куина. После обеда в пятницу они вместе ездили посмотреть на дома. Она нашла парочку по душе. — Адреса их у тебя есть? — Конечно, Оля. В субботу утром они вызвали лимузин и катались по городу. Лимузин приводил их в восторг. Наш водитель держался в стороне от неказистых кварталов, а они рассматривали главным образом дома. Похоже, они сделали выбор. Номер... 1231 по Ист-Медоубрук. Дом продается. Они прошли по нему в сопровождении Бетсибал, агента по недвижимости. Она назвала им цену — 140 тысяч, но удовольствуется и меньшей суммы У нее сейчас застой. Это приличная часть города. Дом старый. Лет 10-15. 3000 квадратных футов. Что-то такое в колониальном стиле. Неплохой дом для одного из твоих парней, Олли. Ты уверен, что это именно то, что им хочется? Пока, во всяком случае. Они собирались приехать еще разок, примерно через месяц. Еще поприсматриваться. Вы могли бы оплатить им самолет сюда, в любое время, как только они будут готовы. Не так ли? Это ведь обычная процедура. Да, мы с этим справимся. Что они говорили об окладе? Они поражены. Выше ему ничего не предлагали. Они безостановочно говорили о деньгах. Оклад, пенсия, заем, БМВ, премии и прочее. Им не верится во все это. Ребятишки готовы тронуться. Пожалуй. Так ты думаешь, что мы купили его, а? Готов биться об заклад, да. Он сказал, что фирма, может, и не такая престижная, как на Уолл-стрит. Но квалификация у юристов не ниже. А как люди они гораздо приятнее. Я уверен, что он согласится. «Он что-нибудь подозревает?» «В общем, нет. Ламар явно дал ему понять, чтобы он держался подальше от кабинета Лока. Он поделился с женой, сказал ей, что никто никогда не входит в его кабинет, за исключением нескольких секретарш и очень небольшого числа компаньонов. Но тут же добавил, что Куин сказал ему, будто Лок просто эксцентричен и довольно замкнут. Не думаю, чтобы он что-то подозревал». Она же сказала, что фирма, как ей кажется, слишком уж беспокоится о вещах, которые ее не касаются. Например, личная жизнь, дети, работа и в таком духе. По-моему, ее это несколько раздражало, но это только мое предположение. Просто в субботу утром она сказала ему, что будь она проклята, если позволит горстки каких-то адвокатов указывать ей, когда она сможет работать, а когда заводить детей. Но я не думаю, что все это очень серьезно». Понимает ли он, насколько постоянная работа его ждет? Мне кажется, да. Не было ни упоминания о том, чтобы переехать через несколько лет куда-нибудь еще. Я думаю, он понял. Он уже хочет стать компаньоном, как и все. Он уже сломлен. Он жаждет денег. Говорилось что-нибудь об ужине у меня дома? Оба там сильно нервничали. Но им очень понравилось. а дома они в восхищении. И от твоей жены тоже. Секс? Каждую ночь. Впечатление такое, что медовый месяц у них еще в самом разгаре. Чем они занимались в постели? Мы же не могли видеть, не забывая. Судя по звукам, все как у людей, никаких гадостей. Я все время вспоминала о тебе и о том, как ты любишь рассматривать карточки. И в голове у меня билась одна мысль. Нужно было установить камеры, чтобы старина Олли тоже порадовался. Заткнись, ты Девашер. Так и быть, в следующий раз. Они помолчали. Девашер просматривал свой блокнот, затем затушил в пепельнице сигару, улыбнулся. «Так или иначе, это прочная семья. Они очень нежны друг к другу. Твой водитель говорит, что весь Уик-Энд они ходили повсюду, держась за руки. Ни одного раздраженного слова за три дня. Это о чем-то говорит, правда? Ну, кто я, чтобы судить? Я сам третий раз женат. С тобой все ясно. А что они говорят о детях?» Может, через пару лет. Сначала ей хочется поработать. Каково твое мнение об этом парне? Воспитанный, приличный молодой человек. Очень честолюбив. Думаю, что он уже завел себя и не остановится, пока не взберется на самый верх. И у него есть шансы. Он способен на многое при необходимости. Ламберт улыбнулся. Это я и хотел услышать. Дважды они звонили по телефону, Оба раза ее матери в Кентукки. Ничего примечательного. Что-нибудь новое о его семье? О ней не упоминалось. О Рее тоже? Нет. Мы ищем его, Оли. Дай нам время. Девашер закрыл досье Магдира и достал другую папку, гораздо толще. Ламберт, уставившись глазами в пол, потирал виски. Выкладывай что еще. Негромко сказал он. Новости плохие, Оли. Я уверен, что Ходж и казинский сговорились и работают сейчас на пару. На прошлой неделе агенты ФБР получили ордер и обыскали дом Козински. Обнаружили наши микрофоны и сообщили ему, что его дом прослушивался. Естественно, они не знали, кем. казинский рассказал об этом Ходжу в прошлую пятницу. Они спрятались в библиотеке на третьем этаже. Микрофон был довольно далеко от них, и мы смогли записать лишь отдельные реплики». Немного, но ясно, что говорили они о жучках в доме Козинске. Они убеждены, что их слушают везде, и они подозревают нас. Говорят даже между собой очень осторожно. С чего это вдруг ФБР понадобился для обыска Ордер? Хороший вопрос. Видимо, реверанс в нашу сторону, чтобы все выглядело законно и солидно. Нас одним уважают. Кто там был персонально? Тарренс. Видимо, он старший. «И как он?» «Хорош. Молод, зелен, излишне ревностен, но компетентен. С нашими людьми он не сравнится. И часто он говорил с Козински. Сейчас это невозможно установить. Поскольку они вычислили, что мы их слушаем, они стали слишком осторожны. Нам известно о четырех их встречах в прошлом месяце, но я подозреваю, что их было больше. Много он успел вынюхать? Надеюсь, не очень». пока ФБР ведет бой с Тенью. Их последняя беседа, о которой мы знаем, состоялась неделю назад, и важного там ничего сказано не было. казинский очень напуган. Общаются они, видимо, много, а толку нет. Он так еще и не решился, пока сотрудничать с ними. Они же сами на него вышли, имея это в виду. По крайней мере, мы так считаем. Они прижали его довольно крепко, и он готов был расколоться, но теперь, похоже, начинает задумываться». Однако контакты продолжаются, и это тревожит меня. «Жена его что-нибудь знает?» «Думаю, нет. Она видит, что ведет себя он как-то странно, а он объясняет это перегруженностью на работе». «А что, хочешь «Насколько мы осведомлены, он пока с ФБРовцами не контактирует. Больше разговаривать с казинские или шепчатся, я бы сказал. Ходж говорит, что боится ФБР хуже смерти». что ФБР ведет бесчестную игру, что им нельзя доверять. Без Казинский он и шагу не сделает. — А что, если Казинский исчезнет? — Они выйдут на Ходжа. Надеюсь, нам не придется прибегать к таким средствам. — Черт, побери Олли. Он ведь не убийца какой-нибудь. Он очень достойный молодой человек. У него дети и все такое. Твоя чувствительность ошеломляет. — Ты верно думаешь, что я получу от этого удовольствия «Дьявол! Я ведь сам воспитывал этих парней!» «Ну, тогда призови их к порядку, пока все это не зашло слишком далеко. Нью-Йорк становится все более подозрительным, Молли. Они начинают задавать кучу вопросов. Кто? Лазарев. И что ты им сказал, Девашид? Все. Это моя работа. Тебя ждут в Нью-Йорке послезавтра для детального доклада. Чего они хотят? Им нужны ответы». — И планы. — Какие планы? — Предварительные планы устранения Козински, Ходжа и Тарренса, если будет такая необходимость. — Тарренса! А ты не сошел с ума, Девашер? Мы не можем устранить полицейского. Сюда же пришлют армию. — Лазарев болван, оли Ты знаешь это. — Он идиот. Но я не думаю, что с нашей стороны было бы умно сказать ему об этом. — А я скажу. Я поеду в Нью-Йорк и скажу ему, что он круглый дурак. «Сделай это, Олли. Сделай это!» Оливер Ламберт поднялся с кресла и направился к двери. «Наблюдать за Магдиром еще месяц. Хорошо, Олли. Он согласится. Держу пари. Не беспокойся».